поднимается инстинктивно, без умственного физического напряжения. Проснувшись, Алексей лежал в постели и подспудно ждал инстинктивного толчка, который придаст ему вертикальное положение. Часов поблизости не было, чтобы не знать, которые часы никуда не рваться. Назойливый телефон он на время сна отключал. На кроватью висела черно-белая фотография Павла.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 Ян Комаровский под видом астролога, социолога и психотерапевта расшифровывал тайны и смысл женских имен. Алексей весело просвещался о представительницах нежного пола. Светлана общительная, компанейская, резвая, трудолюбивая, в делах не проще рискнуть, в любви злострасна, очень активна, никогда не откажет мужчине, который говорит ей комплименты, любит игривые прозвища типа «ёжик-слоник».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 Мечтает прославиться любой ценой. К мужчинам привередливо. Ремарк Алексея чуточку курва. Мужчине всегда нужно быть на страже, устраивает подвохи. Юлия. Истеричка и паникерша. Заносчива и глупа, но настойчива. Всегда добивается от мужчины своего. Приписка Алексея очень любит деньги. Без денег становится неврастеничкой. Калина, Не отличается умом и изыском,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 На углу, где стояла длинная примагазинная очередь, он притормозил. Махала рукой соседка тетя Настя. «Пока еще не знают, что привезли — колбасу или сосиски, или печёнку. Но фургон пришел, разгружают. Я тебе, Леш, взять ничего не смогу, покелоток будут отпускать. Переживут тетя Настя. Хлеб-батон на меня купите». Жаркая асфальтовая Москва разгоняла людей с улиц. зной и в духоте...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 Многие из этих замечательных домашних коллекций достались Виталию Неконоровичу от своего родителя, тоже ученого, занимавшегося географией археологии. Вместе с тем в квартире все меньше и меньше оставалась живой ткани, живого и не книжного голоса. Квартира превращалась в музей. да все реже и реже являлись посетители, а сам седой усыхающий академик, ходивший в последние годы в шароварах, клетчатом сиболиалоснившем за коротком кафтане и войлочных полувальниках с потускнелым монгольским орнаментом, в некий экспонат. Семья у Виталия Никаноровича не сложилась ни в молодости, ни в зрелости, б он много колесил по свету, а крепкая семья требует домашности.